Они настойчиво в дверь Крауля отрывисто, по-деловому, словно время не ждало. Надо было дело делать, и чем скорее, тем лучше. Когда на пороге появился Леви, они не представились, они просто вошли в дом, прикрыли за собой дверь. Не успел и Рауль запротестовать, как четыре негнущихся пальца вонзились ему в солнечные сплетения. Потом здоровяки накинули на его пальто, Наплабучили шляпу, вывели его из дома и закрыл входную дверь на задвижку, ловко посадили в машину, задние дверцы которой в нужный миг распахнулась. Они втиснули Леви на середину заднего сиденья, сами сели по краям и уехали. Вся операция заняла не больше 20 секунд. Рауля привезли в Касаиса Хайди, большой парк, разбитый к северо-востоку от Нилана акров совершенно безлюдной земли, заросшей вереском, дубами и разными хвойными деревьями. Съехав с главной дороги, машины остановились на одной из полян. Водитель второго автомобиля пересел в первый на переднее сиденье. Повернувшись к коллегам, он кивнул. Сидевший справа от Леви обхватил ювелира за плечи и зажал ему рот рукой в перчатке. Другой вынул в массивные пассатижи, взял Леви за левую руку и один за другим искусно сломал ему три пальца. Сильнее оглушительной боли Рауля испугало то, что ему не задали никаких вопросов. Мучители как будто ничто не интересовало, а когда и четвертый палец Леви превратился в кровавое месиво, бедняга ювелир был готов на все, лишь бы его начали допрашивать. Пересевший из второй машины равнодушно кивнул и спросил: "Хочешь говорить?" Глеви яростно закивал, хотя ему сильно мешала закрывавшая рот рука в перчатке. Руку убрали. Глеви издал долгий захлебывающийся крик, когда он наконец Смолк, пересевший из второй машины, произнес "Бриллианты из Лондона" где они? Он говорил по-фламандски, но с заметным акцентом. Левер сказал все без утайки: ведь никакие деньги не смогли бы восполнить потерю пальцев и на правой руке. Он зарабатывал именно жизнь". Допрашивающий обдумал услышанное, как бы взвесил его и потребовал ключи. Они лежали у Леви в брюках. Допрашивающий взял их и вышел из машины. Через несколько секунд жухлая трава зашуршала под колесами второго седана. Вернулась машина только через 50 минут. Все это время Леви всхлипывал, держась за обезображенную руку. Сидевшие рядом не обращали на него никакого внимания. Водитель смотрел вперед, положив руки в перчатках на баранку. Наконец, выждавшего, возвратился и даже не упомянув о четырех бриллиантах, что лежали у него в кармане, произнес. "Последний вопрос. Кто принес их вам?" Князь отрицательно покачал головой, да вздохнул. Он не любил терять время и кивнул сидевшему справа от ювелира. Здраврики поменялись ролями. Тот, кому кивнули, взял пассатижи И схватил Рауля за правую руку. Когда ювелиру сломали на ней два пальца, он рассказал все. Допрашивающий поинтересовался кое-какими мелочами и, казалось, остался доволен, вернулся в свою машину. Вскоре седаны выехали на шоссе и двинулись к Ниллу. Проезжая мимо собственного дома, Рауль увидел дверь заперта, света в окнах нет. Ювелир надеялся, что его здесь высадят, но ошибся. Машины миновали центры деревушки и направились на восток. За окнами проплывали освещенные кафе, в этот морозный зимний вечер они казались особенно теплыми и уютными, а на улицах не было никого. Леви даже заметил голубую светящуюся надпись над полицейским участком напротив церкви. Но и перед ним было пустынно. В двух милях к востоку от Нила на Лострат пересекает железную дорогу, прямую как стрела магистраль от Лира к Рубежу с Нидерландами.